102. Возможно, из-за того тона, которым Дэниел сообщил это, возможно, из-за того, что жизнь длиной в двадцать тысяч лет делала смерть чем-то похожим на трагедию для того, кто жил менее половины процента этого времени, но в любом случае Тревес не испытывал в этот момент никакой симпатии к Дэниелу. Умираешь? Как может машина умирать? Я могу прекратить существовать, сэр.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 Еще быстрее нарушается возможность контролировать и влиять на умы на гиперпространственных расстояниях. Я не могу разработать и шестой мозг. Дальнейшая миниатюризация разбивается о стену принципа неопределенности, а дальнейшее усложнение приведет к почти мгновенному его разрушению. Пилор отказалась, впал в отчаяние.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 «Смотрите», — показал он и пояснил, — «я позвал ее назад». Близ возвращалась, счастливая, веселая. Пилорот судорожно вскочил и крикнул «Близ? О, нет!» «Не тревожьтесь, доктор Пилорот», — сказал Дэниел. «Использовать Близ я не могу. Это соединило бы меня с гей а, как я уже объяснял вам, я должен сохранять независимость от нее». Но в таком случае удивился пилород, кто, отрываясь, посмотрев на тоненькую фигурку, бегущую за близ, произнес, «Все это время, Джен, роботу была нужна фаллум».